Гладкое личико у Елены Кудрявцевой образовался любовник на 14 лет моложе. Ей 45, ему 31. Она решила сделать подтяжку. Любовник, его звали Сергей, говорил: "Не надо никакой подтяжки, и так всё хорошо". И в самом деле было всё хорошо. Елена выглядела на 10 лет моложе своих лет. Была изначально красива, похожа на балерину. Время, конечно, поставило свои метки тут и там, наметился второй подбородок, помялось в углах глаз немножко, совсем чуть-чуть. Если бы не молодой любовник, сошло бы и так, но Елена отправилась на операцию. Ей сделали круговую подтяжку. Операция оказалась нешуточной. Под общим наркозом отслаивали кожу от мышц, потом натягивали. Лишнее срезали. Среди волос над виском побрили дорожку, там резали и шили, чтобы подальше от лица. После операции лицо вздулось. выползли синяки вид был как у алкаша, которого били ногами по лицу Елена испугалась, что так будет всегда, она плакала тихонечко от боли и страха, но на что не пойдёшь ради любви. И ещё ради общественного мнения Елене казалось, что их разница заметна. Люди смотрят и думают: "Что за пара? Мама с сыном или тётка с племянником?" хотя, если разобраться, что такое общественное мнение? — Ничего. — ОБС! — одна баба сказала. — Баба сказала и забыла, а ты стой с лицом, будто покусанным роем пчел. — Не говоря о наркозе, не говоря о деньгах, которые пришлось заплатить за операцию. Через четыре дня Елена ушла из больницы, повязав голову платочком. А ещё через день уехала на дачу подальше от глаз. К тому же хотелось подышать и прийти в себя после физической агрессии на организм. На дворе начало июля. Стучал дятел, сойки свили гнездо на заборе, из гнезда торчали разинутые рты прожорливых птенцов. Бедная мамаша сойка летала туда-сюда, поставляя червяков. Елена Миялина гуляла, по своему кусочку леса. И когда оказывалась возле гнезда, сойка буквально пикировала сверху, отгоняла от гнезда. Это было довольно неприятно и опасно. Елена перестала заходить в тот угол своего участка. На другом краю цвела клубника. Цветки белые, трогательные, очень простые. Красота в перестоте. Сорт назывался Виктория. Ягоды неизменно воззревали крупные, душистые, сладкие, одна к одной. Хоть берери рисуй. Елена преподавала русский язык иностранцам. 20 долларов в час. Но в душе была художницей. Больше всего ей нравилось рисовать, а потом вышивать старинные гобелены. Небольшие, конечно, маленькие миниатюры. Елена очень нравилась своим ученикам-иностранцам, но полюбила она Серёжу. Не из патриотических соображений, а так вышло, судьба подсунула. Как-то давно Елена была замужем. У них с мужем родился мальчик с болезнью Дауна. Врачи сказали, что причина болезни лишняя хромосома казалось бы лучше лишняя чем не хватает но весь человеческий код нарушен муж не выдержал постоянного присутствия дауна не смог его полюбить илена вызвала маму из сухуми и они стали жить втроём никого в дом не приглашали стеснялись и не хотели сочувствия Елена любила сына всей душой, но к любви были примешаны боль и отчаянье, что с ним будет, когда она умрёт. Говорят, что такие дети долго не живут, но и об этом не хотелось думать. Со временем Елена приспособилась к жизни. Если разобраться, полная семья она добытчик, мать на хозяйстве, и наивный добрый ребенок, немножко пришелец с другой планеты. И все любят всех. Ко всему денежная работа, интересное хобби, дружба с женщинами, любовь с мужчинами. Но вот подошло бабье лето, сорок пять лет. И вместе с годами пришла нежная любовь. Сережа Повинциал слаще морковки ничего не ел. Елена казалась ему сказкой наяву, будто её не рожала живая женщина, а сам Господь Бог делал по специальным лекалам. Все пропорции идеальны, ничего лишнего. И это правда. Но время оставляет свои следы. Эти следы Елена решила убрать, и вот теперь бродит по дачному участку, осторожно ставит ноги, не дай бог споткнуться и грохнуться. В природе давно не было дождя. Клубника Виктория задыхалась, сожгла глаз. Елена взяла лейку, налила в неё воды, немного, полведра, но всё равно тягу. Елена стала поливать свою клубнику чуть согнувшись и вдруг услышала Легкий треск в районе виска. Было впечатление, что лопнула нитка, и потекла горячая струя. Елена сообразила, что от напряжения лопнул какой-то большой сосуд. Височная вена, например, и кровь потекла в карман между кожей и мышцами. Так оно и оказалось. Во время подтяжки врач... Слегка задел крупный сосуд и тут же зашил, а сейчас при нагрузке шов оказался несостоятельным. Это называется послеоперационное осложнение. Первая мысль, которая мелькнула: как же сын? Как они проживут без неё? И как? Она не должна умереть, Ей нельзя. Карман наполнился кровью. Щика раздувалась, сказали, что кожа сейчас Треснет. Телефона на даче не было. Дача, сильно сказано, просто скромный садовый домик в шестидесяти километрах от города. Еле она поняла, что умирает. Сейчас кровь вытечет, и все.